Видно, звук взрыва вслышал весь город. На Екатерининском канале, теснимой уже появившимися гвардейцами с ружьями, громадная толпа запрудила узкое пространство набережной. Я с трудом протискивался к этой спешащей к месту взрыва человеческой массе. Весь Невский у Дворцовой площади и Дворцовая площадь тоже оказались запруженными народом. И я увидел так знакомые мне двухместные сани, с трудом двигавшиеся в толпе. Огромный Цасаревич в генеральской шенилье и рядом маленькая Цасаревна, окружённые конными казаками, ехали в Зимний дворец. Мы двигались с одинаковой скоростью. Впереди они в санях, сзади я пешком. У Солдатовского подъезда я наконец-то поздоровался с ними. Они вошли первыми, я за ними. Большие пятна чёрной крови по мраморным ступеням и потом по коридору указывали путь в кабинет государя. Царила полная неразбериха. Бессмысленно бегали в каком-то безумии, окей. Я остановился в дверях кабинета. Император лежал на диване у стола. Он по-прежнему находился без сознания. Вид его был ужасен: один глаз закрыт, другой смотрел прямо без всякого выражения. Каждую минуту входили один за другим члены императорской фамилии, комнаты была переполнена. Царевич плакал, обнимал брата Владимира Александровича и дядю Михаил Николаевича. Вбежала полдетка Юрьевская. говорили, что какой-то чрезмерно усердный страж пытался задержать её при входе. Она упала навзничь на тело царя, покрывая его руки поцелуями и кричала: "Саша, Саша!" Розовый и с белым пижама моментально пропитался кровью. Кто-то сзади очень тихо сказал: "Вам следует идти сюда, сюда". Я обернулся и увидел Кирилова. "Здесь семейное прощание", строго заметил он. Я вышел. Два кавалера гарды появились из кабинета и встали по сторонам от входа. Дверь закрылась. Спускаясь, я увидел ещё одного знакомца и услышал: "Вот и дожили". Это был Черевин. Он вёл по кровавленным мраморным ступеням мальчика в матросском костюмчике. Мальчика я узнал. Это был новый наследник, тринадцатилетний Ники. Мальчик шёл осторожно, стараясь не наступать на кровь деда, но это не получалось. Вся лестница и весь коридор были буквально залиты ею. В крови бедный Ники становился наследником. И мне предстояло дожить до дня, когда в крови он перестанет быть царем. Теперь я стоял в толпе у дворца и ждал. Часы пробили половину четвертого, и штандарт Александра Второго на зимнем дворце медленно опустился. Толпа начала расходиться. Я все ждал. Из Салтаковского подъезда вышел новый царь. Медленно разрезая массу людей, шёл к своим соням гигант, государь Александр III. Шёл большими шагами, и его маленькая жена едва поспевала за ним. Черевин почти бежал впереди, прокладывая ему дорогу. Он миновал меня, и я встретился с ним глазами. Я был потрясён. Куда исчез так знакомый мне добродушный взгляд толстика дабрека? Теперь тяжёлый, беспощадный, страшный взгляд, оставшийся в легендах взгляд Николая I. Толпа закричала: "Ура!", но как-то испуганно, робко. Я тоже крикнул "Ура!", новый царь не отвечал на приветствие. Он был грозен. Императора дожидалась сотня донских казаков, и сани его двинулись, закрытые от толпы казачьей сотней. Пики казаков грозно горели в лучах мартовского заката. — Хорош, — сказал подошедший ко мне черевен. — Вот он, народный богатырь, не чета покойнику царствия ему небесное. Я молчал, а он добавил. — Я скажу откровенно, я покойному государю многим обязан. И все-таки хорошо, что его убрали. Иначе бог знает, до чего довел бы он нас своими реформами. И, хлопнув меня по плечу, пошел к своей карете. — Спасибо, что не сказал. Хорошо, что мы его убрали.